Глава 18 После бессонной ночи хотелось только одного — завести глаза и забыться до вечера. Но то ли нервы расшалились, то ли сердце, посаженное в лагере, принялось халтурно перегонять кровь, Андрею не спалось. Он лежал на диване, глядя в потолок, и каждый шорох за стеной отдавался в распухших мозгах. «Мерзавка Наталья!» отослала Соньку в какую-то богадельню для плебеев. Причем с таким невинным выражением лица, с такими глазками милыми. «Андрей Николаевич, дорогой, столько работы, хлопот, ребенок прям как беспризорный, а там и присмотр, и хорошее питание, свежий воздух, сколько угодно молока». И главное, так быстро она это провернула, что не успел даже с Сонькой переговорить, Просто приказала собираться и отвела за руку. А дочь отправилась. Недооценил Андрей влияние мамы. Очень-очень оно еще сильно. Впрочем, он успел с таинственным видом взять у Сони обещание быть умницей и слушаться. Она потребовала уточнений. «Кого?» — он улыбнулся. «Ты знаешь, кого? Ведь верно?» «Что ж, пусть небольшая, но и непризрачная победа». Как говорит враг рода человеческого, ты можешь быть хоть сто раз праведен. Твои дети уже со мной. И ни черта она не изменит. Наконец-то сон сморил, но только замелькали перед глазами, запрыгали разноцветные всполохи, принялись взрываться, отдаваясь в мозгу и затухая. Вот тут-то над головой загрыхотало так, точно крыша падала» андрея подбросил из дивана на лету он сцапал вальтер скользнул к двери притаился несколько раз вздохнул успокаиваясь прислушался так снаружи шумно и людно но шумят не опасно ты бы так не грохотали подъехал грузовик гремели разгружаемые листы жести кто то давал распоряжение кто то с молодецкой руганью лез на крышу Вот прогрохотали по чердаку чужие сапоги. Сквозь щели в дряхлой крыше обильно сыпалась всякая дрянь. Нежирные мерзавцы?» — смекнул Андрей. «Топочут не сильно. Но этой дряхлоте много не надо. Как бы не свалились на голову». Тут, как по заказу, молодые лоси на чердаке принялись, дурачись, прыгать на досках, а те кряхтели и прогибались. Андрей на всякий случай подобрался ближе к шкафу, прикидывая, не уйти ли в кабинет, пока не поздно. Но что-то в этих идиотах на чердаке было такое, что заставляло медлить. Они прыгали и балагурили. Точнее, из одного словеса сыпались, как горух, а второй говорил куда меньше и медленнее, точно каждый звук сверяя на правильность по словарю. Болтун басил. «Пельмень, осторожно!» «Крыш-то как крыш то, дыран-дыре!» «Была б нормальная, не перекрывали бы! Не скачи ты!» Со скрежетом и визгом протащили жесть, хмурый сказал. «Криво, широкую на широкую!» Снова угрожающе затрещали доски, сверху посыпалась щепа покрупнее. Князь вдавился в стену, уставив дуло вверх. Сквозь потолок и уже сквозь разобранную крышу начало проглядывать солнце. Тут нервы Андрея не выдержали, он вышел. У стола сидела зараза введенская, преспокойно помахивая иглой, зашивая его рубашку. Услышав шевеление, подняла свои лучистые ласковые глазки. «Ну что, твой ангел, мясного с рождения не едала!» «Не спится, Андрюшенька!» Он пригрозил как бы в шутку. «Я тебе сейчас покажу не спится», указал на крышу. «Это что такое?» На его половине уже грохотало так, точно кто-то провалился в тар -тарары. Андрей вздрогнул. Наталья, отложив рукоделие, нарочито спокойно распрямила спину, потянулась кошкой. «Крышу тебе перекрывают». «Кто?» «Ну уж не мой совет. Эйхе!» Князь совершенно по-пролетарски погонял в ухе пальцем. «Странное тут эхо». Что я спрашиваю? Мерзавка дружелюбно пояснила. Так я и отвечаю. Эйхе! Что за комбинация случайных букв? Это директор дома для беспризорников. Плевать, кто чей директор, вежливо сообщил Андрей. Что он тут делает? Так я и отвечаю. Крышу перекрывает. Почему тебе? «Дырявая у нас крыша. Течет? Князь, помолчав, спросил с сочувствием. «Жить надоело?» Наталья, ничуть не испугавшись, попросила. «Ох, доставь ты, пусть его, если жаждет». «Что жаждет?» «Помогать? Ты вот художникам помогал, ничего?» Князь, потеряв терпение, ухватил ее за шею, потянул к себе, задушевно прошептал. «Вот я тебе сейчас гортань сломаю, лебедь ты моя белая!» «Пусти хам!» — прошепела она в точности, как эта птица. «Что он тут забыл?» «Тебе что за дело?» «Говори!» «Любовник он мой!» «Что?» Пальцы так резко дернулись, что Наталья поняла, дело плохо. «Да шучу я, шучу!» Андрей отпустил. «Фу!» — она потерла шею. «Какой ты князь! Ты пьяный слесарь!» «То ли еще будет!» «То есть, просто ходит и помогает?» «Ну, нравлюсь я ему. Вот просто ходит и помогает. Вообрази, кто-то и так делает. Просто так». «И ничего взамен? Чур меня, мне и одного много. Господи, ну и манеры!» Введенская озабоченно рассматривала в зеркальце причиненные повреждения. На шее у нее длинный, белый, в самом деле лебединый проступали отпечатки пальцев. В дверь хибарки постучали. Андрей, погрозив пальцем, скрылся на своей половине. Он думал, вот дрянь, ну как это ей удается? Все-таки вывела из себя, из всех самых паскудных паскуд. Черт. Он зажал нос, пылище стояло густейшее. Хорошо, что он никогда ничего не оставляет в комнате, все убирает в кабинет всю бы работу испакостили. Возились, грохотали по жести и дереву молотками, но свет уже не пробивался. Значит, все-таки прикрыли. Может, и заканчивают? Однако, как раз тогда, когда князь успокоился, решив, что пронесло, пельмень на чердаке оступился и, сохраняя равновесие, наступил на особо прогнившую доску брус. Нога провалилась — Он рванул было в сторону, стараясь оттолкнуться от воздуха безуспешно. А внизу князь со спокойствием отчаяния смотрел, как дрыгается в дыре на потолке чужой сапог. Соображал, как пристрелить тихо, куда девать трупы до темноты. Второй, который, болтун, пытался выручить из беды товарища, но тот провалился безнадежно и, наконец, сдался. «Ну вот!» — протянул пельмень и, руками, рухнул под ноги князю. Как ни старался извернуться, упал плохо, прямо на спину. Лежа и задыхаясь, пельмень хватал ртом в воздух и мутными глазами вглядывался в какого-то вроде незнакомого, но точно раньше виданного типа. Яшка, свесив голову в дыру, открыл было варежку, но князь, улыбаясь, приложил к губам дула. Потом, дулом же указав, спросил, «Ты Яков, так?» Обалдевший чутко кивнул. Князь спрятал оружие, поманил уже невооруженной рукой. «Спускайся, не бойся. Только тихо». Грохот, мат и пыль. Настоящий производственный роман. Наталья поправила волосы, половчая задрапировала шаль, прикрыв еще на шее. Пошла открывать. Эйхе стоял на пороге. «Как дурак!» Ни цветочка, ни конфетки. В руках сетка с какими-то очередными корнеплодами и длинногорлая бутылка чего-то. Сначала Наталья удивилась, но потом успокоилась. Нет, ни вино, ни шампанское. Просто олифа. Шутки ради, Введенская решила не заговаривать первый. И гость молчал. Нормальный человек бы смущался, потел, смотрел в сторону. А этот уставился... И рассматривает себя. Наталья и сама так умела смотреть, в упор, точно насквозь, только вот почему-то насквозь не получалось. Глаз поневоле цеплялся за него. Хотя, честное слово, непонятно с чего. Он же такой странно бесцветный, обыкновенный. Росту среднего, не намного выше нее самой. Руки длинные, далеко отстают от тела болтаются на широченных плечах. Нос коротковат, щеки впалые, челюсть вперед. Но главное, какой же он белесый, как в щелочи вываренный, волосы такие светлые, что и бровей не видно. Вот разве что глаза, острые, как у наглого бандита, и темные, как сосновая смола, такие же липкие. Никак не отделаться от непрошенной ассоциации. Пришел хам в уже ограбленный барский дом и присматривается, не осталось ли чего на раскулачку. «Чего вы на меня таращитесь?» — весело зло спросила Наталья. «Добрый день». «Господи, что за телепень?» — подумала она. А Эхи спросил. «Что это у вас?» «Где?» «На шее». «Так ничего себе!» — она подняла шаль под подбородок. «Виктор Робертович». Вам следует быть деликатнее, иначе я буду вынуждена запретить вам приближаться ко мне. За что? Подумав, спросил он. Ох уж это его манера говорить. Ну, по черепашьи. За самоуправство. Я точно помню, что сказала. Тут не нуждаются в вашей помощи. Вы не нуждаетесь? Нет. Крыша нуждается, она течет. Какое вам дело до чужой крыши? Она не чужая, она общая. Давно ли? Эхип признался, что не желает отвечать. «Почему?» «Вам будет неприятно это вспоминать. Что за намеки?» «Пытаюсь быть деликатным, как вы и предписывали». Наталья, потеряв лоб, потому что голова уже начинала побаливать, ткнула пальцем в его ношу. «Что за дрянь?» «Картофель». «Зачем?» «Он ранний, вкусный». Введенская, отобрав бутылку, оценивающе посмотрела на этикетку. «А Алифа? Нового урожая?» «У Алифы нет урожая. Это защитная пропитка для дерева». «Этому конца краю не видно. Но Ведь не выставишь с подарками». Она, вздохнув, предложила. «Чаю?» «Ни к чему хлопоты. Довольно». Он, тщательно вытерев огромные сапоги, потянул с ноги. У Натали сжалось сердце и заранее перехватило дыхание. Но нет, портянки были свежайшие. И вообще, по счастью, рабочим духом от него не несло, что не могло не радовать. Ровненько, по линеечке установив сапоги, Эйхес таким видом прошел в горницу. Точно и дом сам построил и живет тут с тех пор. Да еще и уселся преспокойно на место, на котором обычно располагался Андрей. Наталья запоздала, спрятала чинимую рубашку, отодвинула стакан, убрала надкушенный кусок рафинада. «Не знал, что вы любите сахар», — с умилением заметил Эйхе. «Много вы обо мне не знаете», — он признал. «Немного. Когда злитесь, глаза у вас становятся серо-синими, как зимнее небо над Балтикой. Вы обходите трещины в асфальте, от ваших платков пахнет лавандой». Перед трудным разговором вы всегда беретесь за крест на шее, и тогда голос у вас становится твердым. «Остановитесь», — приказала Наталья, сгоняя с губ улыбку, разлила чай, чинно держа глаза долу. Давненько она не попадала в такие пикантные ситуации. Прямо цирк. Она искренне наслаждалась. Только что-то там шумно, на крыле, где Андрей, а теперь вдруг стало тихо. Вот «Туго их. Так, а что там такое? Перекур?» Тот же вопрос, как оказалось, интересовал и Эйхе, и он умудрялся одновременно сверлить восхищенным взглядом женщину и прислушиваться так, что шевелились его по заостренные уши, и даже вроде бы принюхивался, дергая ноздрями. «Извините меня». Поднявшись, он по-хозяйски взялся за ручку двери наполовину Кати, Наталья скомандовала. «Сядьте! Или вы с обыском?» Эйхи безропотно повиновался. А тут как раз, кстати, вновь зашумела работа. Наталья перевела дух. Заведующий, выхлебав за раз полный стакан чаю и отставив его, заявил. «Я очень много думаю о вас». «Феноменально. И какие же думы превалируют? Честные или фривольные?» Очень ей нравилось употреблять слова, которые должны были бы заставить вскипеть этот чухонский котел. Но он то ли дурак был набитый, то ли наоборот, понимал куда больше, чем пытался изобразить. В любом случае потребовал. «Не перебивайте, попытаюсь объяснить». эва как?» — удивилась Наталья, но и замолчала. Не из покорности, конечно, и из любопытства. «Вы живете одна, в трудных условиях» с ребенком, без воды, без света. И что же? Это тяжело. Вполне подъемно и воспитывает характер. Вот опять!» Пожаловался он кому-то и замолчал. Наталья, подождав минут сорок, так ей показалось, постучала ногтем по краю стакана. Эйхе очнулся. «Переезжайте ко мне!» Наталья с сочувствием спросила. «Вы с ума сошли?» Я неверно выразился. Он запустил пятерню в волосы. Нерушимый офицерский пробор капитулировал, и тут вдруг выяснилось, что волосы у него есть, и густые, волнистые. Припорядочные волосы, просто ну очень светлые, клубятся, как туман над болотом», — Наталья удивилась. Какие ассоциации, прям поэзия!» «Я предлагаю вам служебное помещение на нашей территории», «Вы вправе распоряжаться государственными квадратами?» «Нет. Мне полагается по норме для...» «Мизерная заминка... семейство». «Ну так и поселите свое семейство. Мы причем? «Я вас, Соня, считаю семьей». У Натальи вырвалось совершенно искренне. «Странно же вы ухаживаете». Что за внутренние монологи шли в голове Эхе, неизвестно. А итог он выдал такой. «Ухаживают за огородом, за скотиной. Я не ухаживаю». «Что же тогда вы делаете?» «Я вас люблю». «Ну, довольно. Идите с миром. Мне не до глупостей». «Вы должны стать моей женой». Тут Нахал еще и пятерню поднял и потребовал. «Погодите». Наталья дернула бровями, но снова повиновалась. «Почему?» «Бог весть. Из интереса». «У меня, как у латыша». «Да. Мало что есть. И душа. Но у вас нет еще больше. Погодите же!» И снова она промолчала. «Соне нужен отец!» «Это-то откуда?» «Я вижу. Нужен отец!» — повторила Эйхе. «А вам нужна помощь. Если вы желаете, будем жить как брат с сестрой. Но я смогу защищать вас, помогать по закону». «Что вы?» «Не сомневайтесь. Я вам подойду. Я надежный человек». — Скромно. — Спросите Сергея Акимова. Он скажет. — Сергей Павлович? Я был у него штурманом. И что же? — Он жив. Укладывая в голове услышанное, Наталья вынуждена была признать. — В логике ему не откажешь. Пора спросить при случае Палыча. Эхи заявил. — Я никогда вас не обижу. Никому в обиду не дам. Никуда не пропаду. Наталья вздрогнула. — Это к чему? На это он тоже не ответил. Чуть поморщившись, завершил свою долгую речь так. «И главное, сделаю так, чтобы вы никогда не поднимали ничего тяжелее карандашей и кисти». «Есть препятствия», — с сожалением сообщила Наталья. «Слушаю». «Прощайте, харчи новая крыша». И она, вздохнув, выдала чистую правду. «Вы мне противны, Виктор Робертович. Невыносимо. Как...» «Таракан на кухне!» «Понимаю», — помедлив, заверил Эйхе. Отставив стакан и поднявшись, он отправился к своим сапогам. Наталья с облегчением, хотя не без обиды, порадовалась. «Как все просто-то!» Однако Эйхе, весьма ловко стоя, перематывая портянки, спросил самым обыденным тоном. «А что дрова?» «Что дрова?» «Дрова будут противны, если от меня?» «Вас мало. Я думал, вам самосвал не помешает. Со складированием помогу. Как раз за лето успеют просохнуть». И дрова были нужны до безумия. И противно было так, что кровь ударила в голову. Наталья не выдержала, нагрубила. «Пошел вон, чухна!» Эйхе, влезший в сапоги, открыл дверь, занес ногу за порог. «Стой!» Он послушно застыл, как перед расстрелом, не оборачиваясь. Наталья приказала. «Забери свои подачки. И этих!» Она указала пальцем вверх. «С крыши долой!» Эйхе надел фуражку и пообещал. «Закончат, сами уйдут». Он вышел, причем ни картошку свою раннюю, ни Алифу не забрал. Было слышно, что он что-то втолковывает ребятам на крыше, и они начинают куда активнее стучать и грохотать. Вроде бы стихли его шаги, но вскоре тонкий слух Натальи уловил в отдалении сухой, размеренный стук. Воровато приоткрыв дверь, она увидела причину шума и рассмеялась. Удаляясь, собирая осколки сердца, грустный хуторянин набрел на остатки дров до топор и немедленно сработал рефлекс. Принялся колоть дрова. Снова материализовался с тылу Андрей, Обхватил одной рукой тоненькую талию, ладонь второй, прохладную, приятную, положил ей на лоб. Ах, хорошо. Наталья, прикрыв глаза, и загнулась, запустила пальцы в его волосы, вытряхивая какую-то пыль, недовольно спросила. Что за дрянь у тебя? Крыша свалилась? Он утешал: Свалилась очередная удача. Какого рода? Князь поцеловал в висок. «Не забивай мою любимую головку. Вот этот с топором и есть, Эйхи? «Собственно, да. Одобрите. «Балагур, весельчак и умница», — отшутился князь и хотел добавить какую-то гадость, но с крыши снова начали вопить по-другому, кого-то приветствуя, и кто-то им отвечал девчоночьим голоском. Новый визитер пожаловал, причем знакомый непрошенным ремонтникам, раз они с ним перекликивались. Наталья захлопнула дверь. Князь, проворчав «проходной двор», скрылся в своем убежище. Введенская услышала молодецкий посвист с крыши, и Благур Яшка закричал. «Ну что, стоит сортир?» Оля Гладкова отвечала сдержанно прохладно. «На удивление». Пельмень проворчал. «Никакого нет удивления. Делали на совесть. Хотя бы за это сказали спасибо». «Ничего, в другом месте наверстаешь». «Привет рабам своим передавай!» «От кого? От рвачей?» Введенская решила. «Так, пора вмешаться». И, не дожидаясь, стука отворила дверь. На пороге красовалась Ольга, раскрасневшаяся, глаза на лбу, злая и огорченная до ужаса. «Заходи, Оленька, как раз чай готов». Гладкова искренне призналась. «Наталья Лукинична, не до чаев мне. Тут такой у нас...» «Соня?» «Да». Ольга, честно, ничего не приукрашивая, рассказала все по порядку, не умолчав и о том, что сама и дала старт этой истории. В Веденской было искренне ее жалко. «Но в данном случае, извини, Гладкова, своя рубашка была ближе к телу», — подумала Наталья и изобразила куриное волнение с кудахтанием. «Оля, Оля, да с чего вы взяли, что это Соня на проделки?» «Наталья Лукинишна, ну не дура же я. Кому еще было выгодно доводить до ручки эту шелпакову толстую?» «В целом согласна, но ведь Сонечка...» Ольга уже не сдерживаясь, хрустнула пальцами. «Умоляю, заберите ее хотя бы на неделю. Пусть все остынет, успокоится. Ведь деревянный же корпус и туалет над ямой». «Честно, было стыдно. Честно, очень хотелось сказать...» «Конечно, Оля, ты совершенно права. Глупая была идея». И, конечно, хотелось немедленно пойти и забрать дочь. Всех-всех было жалко. И Ольгу, и тех, кто уже обидел и попытается обидеть Сонечку. Но дочери тут не место. И чтобы как-то объясниться, Наталья виновато сообщила. «Ремонт вот у нас». «Слышу», — подтвердила Гладкова мрачнее тучи. «Крышу перекрывают, латают». «Прости, Оленька, но моя нужда больше твоей». Наталья, вздохнув, совершила очередную подлость. «Прости, никак невозможно сейчас забрать Сонечку. Ремонт и посмотри сама». Она повела рукой, точно предлагая оценить стопки бумаг и рабочий беспорядок в целом. «Ведь ни минуты свободны. Просто не успею к сроку». «А не успею я. И тогда обрушится весь план. Я подведу коллектив и твою маму». Введенская проникновенно говорила самые правильные вещи, так, как умела только она. Она помнила, что ее речитатива ни один нормальный человек не выдержит более пяти минут. Хоть с секундомером проверяй. Так и получилось. Гладкова, бедная, потерла лоб, провела по глазам, как бы снимая липкую паутину, мутно как-то вяло произнесла. «Я понимаю, понимаю. Конечно, вы правы». «А я зря паникую». Наталья, внутренне красняя от жгучего стыда, ободрила. «Вы же педагог первостатейный. Пистолодцы, знаете, как свои пять пальцев. Вы вместе с Николаем справитесь. С Николаем, понимаете? Да-да, извините». Наталья проводила девушку до двери, заботливо поддерживая под локоток. Ишь, как ее расстроило. Даже пошатывается. Вернулась к столу, подумала ну граждане берутся образовывать детвору и безобразно расквашиваются и сердито проговорила черт знает что такое и снова князь вылезший из норы поддакнул не то слово а сам все приглядывался к бумагам на столе что наталья поспешила убрать готовые выправленные эскизы в которые уже были внесены все изменения князь положив руки на плечи женщины принялся разминать их лаская И это было ужас, как приятно, но при том опасно. Шея-то совсем рядом, а пальцы у него, ох, какие сильные, совершенно не княжеские. И они все грубее и крепче сжимались. Совладав с собой, он полушутливо шепнул на ухо. «А вот отправит Бог твою лживую душонку в ад!» Наталья чуть приподняла ресницы, блеснув влажными глазами. Полоснула, как ножом по сердцу. Не завидуй, твою и ват не примут.